Глава тринадцатая Добрятина Нет, все-таки я еще не вжился в роль помещика. Настоящий барин в усадьбе один, Подобрый шмурзилка. Ходит весь такой важный, От пола два вершка, И, задрав хвост, смотрит на всех свысока. На местных котов шипит, бьет их лапой и спуску не дает. Подрастет, точно все котята в округе будут рыжие. И ведь собака такая умеет не только шипеть, но и подлизаться к людям. Настасья Филипповна его печенкой подкармливает, дворецкий дверь ему открывает, прислуга, когда убирается — осторожно перекладывает с места на место. А эта рыжая зараза даже к дяде пролезла. Сам видел, спит у него в ногах, а дядя хмурится, но не прогоняет. Говорит, он мне старые кости греет. Вот и сейчас дядя меня вызвал, а кот у него на коленях клубочком свернулся и сопит в две дырочки. «Отпустила меня!» — старик погладил котенка и вздохнул, то ли с радостью, то ли с сожалением. «Поживу еще. Прям легче стало. А что за шум во дворе с самого утра?» «Это я». «Что ты?» «В кузнице с Прохором работали. Ждать, пока будет построена мастерская, мне не хотелось». Так что я подбил кузнеца начать кое-что делать уже сейчас. А поскольку тигли у нас не было, пришлось накладывать знаки на заготовки сразу после проковки. Посмотрели бы на меня у наковальни в кожаном фартуке знакомые. Дым, звон молота, искры, эфир вспыхивает в видимом спектре. Красотень одним словом. «Ты это прекращай», — дядя поморщился. «Василий Федорович, я не вижу ничего зазорного в том, чтобы заниматься кузнечным делом. Даже царь Петр...» «Да делай, что хочешь. Хоть голым по двору бегай, но чтобы утром и вечером никакого шума. У меня в это время самый чуткий сон. И вообще...» Старик окинул меня взглядом с ног до головы. «Съездил бы ты, дружок, к соседям!» «Василий Федорович, я вроде бы слышал, что вы с ними поссорились». «Так то я!» — дядя расплылся в улыбке. «Люблю, дружочек, сбить спесь со всяких дворянчиков. Да и надоели они мне за столько лет хуже горькой редьки» а тебе с ними жить, как в наследство вступишь. Или тоже будешь ругаться до да собачиться? Нет? Тогда поезжай, знакомимся. И еще. Дядя указал пальцем на стол у стены. Найди там бумагу с крестиком в правом углу. Мне пришлось повозиться, прежде чем я отыскал исписанный мелким почерком лист. Что это? Список? «С кем у нас какие споры?» Я пробежал взглядом по бумаге наискосок. «Ага, претензии дяди к соседям. Ты смотри, как много! Да еще и подробно расписано, кто сколько и чего должен. Какие-то луга, скошенные крепостными, подстреленный заяц, стадо гусей. Серьезно?» «Ешки-матрешки! Мне придется это разруливать?» «Принимай дела, племянничек!» — старик хихикнул. «Да смотри, не разбазаривай наследство. Как вернешься, напишешь мне отчет, о чем, за сколько и с кем договорился. Если продешевишь, второй раз поедешь». Дядя строго посмотрел на меня и царственным жестом отпустил. Что поделаешь, пришлось ехать. Костенька, а ты куда собираешься? Я говорил, что без ведома Анастасии Филипповны ничего в усадьбе не происходит. Стоило мне вернуться к себе в комнату, чтобы переодеться, как тут же появилась ключница. Но по соседям в, в гости... Василий Федорович поручил с делами разобраться. «Ой, ты что!» — ключница всплеснула руками. «В таком виде никак ехать нельзя. Идем, сейчас мы тебя снарядим». Дядя хоть и жил в глуши, как положено сыльному, но модником оказался еще тем. Каждый год портной из Петербурга присылал ему новые парики, костюмы и всякую мелочевку типа шейных платков. Такого добра набралась целая гардеробная комната. — Ты же, Костенька, одного сложения с Василием Федоровичем, — хлопотала ключница вокруг меня. — Тебе подойдут его наряды. Если что, так быстренько перешьем. «Да ты не смотри! Здесь все ни разу не надеванное. Куда их ему носить было?» «Так-так, понятно, куда ушли скромные доходы с имения. И зачем дяде столько одежды?» «Надеялся вернуться из опалы ко двору?» «Ох и жук, дядя! Ох и жук!» «За полчаса мы подобрали мне сорочку...» Едакий парадный костюм черного цвета с серебряной вышивкой, кюлоты до колен, камзол и кафтан. Я даже сам себе в зеркале понравился. Но прямо жених! Настасья Филипповна сложила руки на груди. Красавец! Сейчас прикажу, чтобы дрожки заложили. Ключница вышла проводить меня, а заодно дать несколько советов. Ты постарайся только не ругаться сильно. Лучше добром дело сладить, а не как, Василий Федорович. А он как? Да так. Чуть что не по его, так сразу в крик. Ногами топочет, грозит на дуэль вызвать. А тебе так не надо. Молодому и красивому не дело берюком жить без общества. Угу. «В этом я с Ключницей был согласен. Поссориться всегда успею. Лучше попробую договориться». «И на девиц не заглядывайся», — нахмурилась Ключница. «А то мигом захомутают. Да я пока и не собирался жениться. Твоего желания никто и спрашивать не будет» окрутят в неловкую ситуацию поставят и отправят под венец здесь в каждой усадьбе почитай девица на выданье а то и не одна а ты же них завидной при средствах учту к кому поедешь я вытащил бумагу выданную дядей и решил путешествовать строго по списку кто у нас первый Не сумев сдержаться, я фыркнул и чуть не заржал в голос. Верхней строчкой значилось имение Добрятина. Там что, главный недруг дяди живет? Ты чего ржешь, как Мерин? Да вот, Добрятина у меня первым номером. Думаю, прибьют они гости из Злобина или выслушают? Настасья Филипповна улыбнулась, оценив шутку, и разъяснила. «Там добрятниковы живут. Еще при Грозном их предок воевода-добрята здесь обосновался. Говорят, злющий был, как волк. Зато и получил такое прозвище. А потомки ничего, спокойные». Василий Федорович давно с ними разругался. Я даже не помню, как они выглядят. Вроде большая семья, ребятишек было много. Ладно, посмотрим, насколько добры эти добрятниковы. Уже сев в дрожки, я заглянул в документ. Что там у них за спор с дядей вышел? Оказалось, крепостные добрятниковых. Косили лук за речкой ушна, который дядя считал своим. Да уж, кровная месть за угнанную корову, Вечная вражда за скошенный лук, смертоубийство за курицу. Какая провинция, такие страсти. Впрочем, думаю, в столице то же самое, Только луга размером с волость. В Добрятино я приехал к обеду. Скажу честно, усадьба соседей меня разочаровала. Гораздо меньше, чем дядина, вся какая-то потрепанная, облупленная и давно требующая ремонта. К тому же под боком стояли всякие сараи, курятники и прочие хозяйственные сусеки. В общем, стало ясно. Хозяева ведут почти натуральное хозяйство. И денег у них кот наплакал. Дрожки остановились у парадного входа. Я не успел спуститься на землю, как из дверей показалась девушка с корзинкой в руках, в простом платье, но по виду все-таки дворянка. Не смей! Она не замечала меня, перекрикиваясь с кем-то в доме. Еще раз тронешь, я тебе вышивку распущу! Девушка топнула ногой обернулась и увидела меня. Ой, не скажу, что она была красивой. Миловидная, курносая, веснушки на щеках, из-под чепчика выбилась рыжая прядь. «Мама!» Уронив корзинку, девушка бросилась обратно в дом. «Да, странно здесь встречают гостей». Я поправил на голове треуголку и двинулся к усадьбе. Подошел и вежливо постучался дверным молоточком. Ждать пришлось несколько минут. Дверь открыл пожилой слуга в несколько изношенной мятой ливреи. «Доброго дня, господин!» — он поклонился. «Вы к хозяину? Как прикажете доложить?» «Константину Русов!» — из Злобина. В глазах слуги мелькнул страх, Он сглотнул, но справился с чувствами. «Обождите, я доложу». Но слуга не успел сделать и пары шагов, как в прихожую выскочил дородный дядька с блестящей лысиной и рыжими усами. Одет хозяин усадьбы был в теплый домашний халат, на ногах тапочки с загнутыми носами. Похоже, он подслушивал в соседней комнате и не утерпел выйти к внезапному гостю. «Добрый день, Константин э, Васильевич Платонович, с вашего позволения. Василий Федорович мне дядя». «А, да-да, конечно, конечно. Вы, полагаю, по делу, даже не сомневаюсь. А как же иначе? Вы, полагаю, приехали к Василию Федоровичу заняться делами, пока он болеет? Правильно. Кто, как не молодые, должны помогать старшим родичам? Правильно». Вот же говорливый господин попался, будто вода на мельницу льется без остановки. А за его спиной из-за дверей выглядывали любопытные мордашки, сплошь девичьи, с рыжими прядями, выбивающимися из-под чепчиков. Прямо огненная семейка. «Очень-очень рад вас видеть, Константин Платонович, счастлив. Это замечательно, что вы к нам приехали, так и надо, по-дружески, по-соседски, без приглашения. Мы, знаете ли, всегда рады видеть гостей в любое время. Ха -ха. Я тоже рад видеть вас, э -э, Петр Петрович. Мы тут, кстати, за стол садились, не откажите, сделайте милость, отобедайте с нами. Нет-нет, никакого отказа я не приму». «Очень-очень прошу за стол, милостивый государь, не побрезгуйте скромным обществом моего семейства». Он буквально накинулся на меня, подхватил под локоть и потащил в столовую. Я отдал треуголку слуге и прошел за неумолкающим хозяином. В одном древнем трактате я как-то читал «Бойся рыжего человека, он может поджечь твой дом». Семейством Добрятниковых можно было спалить Москву, Париж и несколько городов поменьше. Если у отца семейства остались только рыжие усы, а его жена была рыжей с проседью, то семь дочерей были настоящим пожаром. Огненные волосы, веснушки на курносых носах, зеленые глаза — и все эти девахи Смотрят на меня в упор, разглядывая, как диковинку. «Разрешите представить мое семейство. Моя супруга Елена Даниловна и, так сказать, мое разорение, кузовок дочерей. Если честно, не помню, как какую зовут. Такие все одинаковые. «Папа!» — хором отозвались дочери шучу, шучу. Но, правда, вы у нас в первый раз. Нечего вам голову забивать. Они потом сами представятся. Присаживайтесь, дорогой Константин Платонович, присаживайтесь. Разносолов французских у нас нет, уж не обессудьте, зато все свое. Свежие, пользительные для здоровья». Меня усадили рядом с хозяином, и тут же служанка поставила передо мной тарелку с супом. Судя по запаху, «Домашняя лапша на курином бульоне». «Кушайте, Константин Платонович. сегодня прямо изрубили, так сказать, уха из петуха». Ха -ха. Я взял ложку и попробовал. «Неплохо, неплохо. Если еще вон тех пирожков на закуску взять, то совсем хорошо». «Спасибо, Петр Петрович. На мой вкус у вас гораздо лучше, чем во Франции». «А вы были во Франции?» Тут же метнула на меня любопытный взгляд одна из рыжих девиц. «Мари!» — попыталась одернуть ее хозяйка дома. «Скажите, Константин Платонович, самая старшая из дочерей, сидевшая напротив, сделав томный взгляд и неумело стрельнув глазками, спросила, «А вы женаты?» «Александра!» — мать семейства чуть не подпрыгнула на своем месте. «Невежливо задавать гостю такие вопросы!» «У него кольца нет», — пискнула с другого конца стола младшая, девочка лет семи. «Значит, холостой». «Ксения!» — я подмигнул малявке, отчего-то гордо задрала подбородок. «И так, — отец семейства развел руками, — каждый день. А что делать? Приходится все это слушать. Я же здесь главный. Иной раз, думаешь, уйду в монастырь, хоть в тишине посижу» но ведь скучать буду по безобразницам. «Папа!» — хор девичьих голосов рявкнул с возмущением. Вот в такой обстановке и прошел весь обед. Мне было смешно от их шуточек и взаимных подколок. И чуточку грустно, что у меня такой большой шумной семьи никогда не было. Если станет одиноко... Буду приезжать к Добрятниковым в гости и наслаждаться атмосферой. — Нос, Константин Платонович? — Петр Петрович отложил салфетку. — Теперь можно и поговорить. Под кофеей, Как вы считаете? Тогда пойдемте в мой кабинет. Приют тишины и мужской благодати. Выходя следом за Добрятниковым, я услышал за спиной девичьи вздохи и перешептывания.